Пятого октября папаша сел в свой, поддерживавшийся в отличном состоянии автомобиль, и отправился в Портленд, чтобы нанести визит сестрам Пас. Сестры Пас были близнецами-двойняшками, жившими в Портленде. Им был лет по восемьдесят, но выглядели они старше из Торхенджа. Они беспрерывно курили сигареты Кэмилл и делали это с семнадцати лет, о чем были рады сообщить вам.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 А лоуэлсы общаются только с Богом, но сестры и пасы, их немногочисленные, оставшиеся в живых сверстники в Портленде, хладнокровно заявили бы и заявляют, что лоуэлсы сделали частную линию связи с париной лишь через несколько лет после того, как диры и их сверстники в Портленде ее установили. И, конечно, никто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 Но, как казалось, только с этим и было все в порядке. И они проявили не большую заинтересованность в приобретении полароида, чем Маккарти, хотя папаша был настолько потрясен той неудачей, что вступил во владение сестер, полностью готовый избавить десять тысяч долларов или пятьдесят процентов от этой суммы, что он вначале самоуверенно рассчитывал получить за фотоаппарат. Пожилая негритянка сгребала гроблями листья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 Возниться, не перестающий медленно и мерно звонить в колокол, кричать, «Вносите умерших! вносить умерших! Ради бога, вносите умерших!» Сестра-пас, открывшая дверь секунд через тридцать, выглядела не просто мертвой, а словно забальзамированной мумией, которую кто-то шутки ради вставил между губ тлеющей окурок сигареты. «Нерил!» — произнесла эта леди.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 где обучение умению и искусству быть неразговорчивым очевидно не считалось важной частью детского воспитания где то в дальнем конце коридора неслышно промелькнула тень едва видимая через костлявое плечо сестры открывшей дверь вторая о они были в нетерпении будь уверены папаша начал подумывать не удастся ли ему все же вытянуть из них двенадцать штук может быть даже четырнадцать папаша знал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 что все пройдет так гладко как только можно пожелать но он ошибался как только мог ошибаться не зайдее ли премного благодарен ответил папаша и вступил в мрачные глубины особняка дир о господи произнесла иллюзи пуздир когда фотография начала появляться какая ззвеюга сказала мелюзи пус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 поднеся сокшуйс руку к дряблой шее такой ужасный почти постанала мелиузипус прикуривая новый кемель от окурка предыдущего рукой трясущейся так сильно что она едва не проставила клеймоны на потрескавшемся в складках уголки рта. — это совершенно необъяснимо победно воскликнул папаша думая жаль что здесь нет тебя макарти самодовольная ты задница очень жаль вот две леди обогнувшие мы с горн в обе стороны несколько раз которые не считают что этот чертов фотоаппарат дешевый балаганный ттрюк он показывает что то что уже произошло прошептала меэлю зипу или что то что произойдет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 — Что это за чудовищная вещь такая обратно в вашу машину? — Полностью согласно, — поддержала Элью Зипус, вдавливая наполовину выковыренный кемел в пепельницу в форме рыбы, так что не испражнявшуюся окурками. — Фотографии призраков, — сказала эльюзипус это одно дело. В них есть определенное величие, — подсказала Элью